Я перекатился на бок. Нет, дверной косяк. Хватайся за дверной косяк. Он ничего не видя, вытянул вперёд левую руку, его пальцы хватали пустоту. Справа от тебя парень крикнул: "Стеф, справа!" Пальцы нашли дверной косяк, схватились за него, а позади бьюик полыхнул гигантской вспышкой, и я почувствовал, что сила вновь возросла. Словно появился новый источник гравитации, верёвка превратилась в стальную струну. Не давало вздохнуть. Я чувствовал, как глаза вылезают из орбит, а зубы вибрируют в деснах. Желудок, казалось, пытался вывернуться через горло. Пульсация заполняла мозг, выжигая все осознанные мысли. Я заскользил к Бьюику. Каблуки царапали бетон. Чувствовал, что скорость скольжения увеличивается еще немного, и я полечу. Меня засосет в Бьюик, как птицу. Засасывает в воздухозаборник реактивного двигателя. И когда я полечу, мальчишка составит мне компанию... с занозами от дверного косяка под ногтями. Ему придется составить мне компанию. Моя метафора о звеньях цепи становилась жизненной реальностью. «Сэнди, хватайся за мою руку!» Я изогнул шею и не очень-то удивился, увидев Хадди Ройера, а за его спиной Эдди они вернулись. Им потребовалось чуть больше времени, чем Арки, чтобы сообразить, что к чему, но они вернулись». Не потому, что Стэф радировал им код Д. Они уехали на личных автомобилях, и статические помехи на какое-то время вывели из строя радиосвязь. Нет, они просто вернулись. Хади стоял у двери на коленях, уперевшись одной рукой в дверной косяк, чтобы его не затянуло в гараж. Его волосы не растрепались, рубашка не раздулась, но он качался взад-вперёд, словно стоял на сильном ветру. Эдди маячил за спиной Хадди, заглядывая через его левое плечо, должно быть, держал Хадди за ремень, хотя я этого видеть не мог. Вторая рука Хадди тянулась ко мне, и я схватился за неё, как утопающий. Собственно, я и чувствовал себя утопающим. А теперь тяните, чёрт, побери, прорычал Хадди Арки, Эдди и Стэв Калучи. Бьюк ответил очередной вспышкой тени и изо всех сил. Они так и потянули. И мы вылетели из двери как пробка из бутылки приземлившись на хадди. Нет тяжело дышал, уткнувшись лицом мне в шею, щека и лоб жгли меня как угли, и я чувствовал влагу его слёз. "Сержант, господи, убери локоть с моего носа", яростно просепел снизу хадди. "Захлопните дверь", крикнул Стив побыстрее, пока оттуда не вышло что-то ужасное. В гараже никого не осталось. за исключением дохлых жуков, лежащих на зелёных спинках. Но тем не менее, она была права, потому что страх нагонял даже свет эти яркие вспышки. Мы всё ещё лежали на асфальте с руками, переплетёнными коленями, ногами, придавленными телом. Эдди каким-то образом запутавшийся в верёвке, как и Нэт кричал Арки, что она задушит его. Стэф, стоявшая рядом с ним на коленях, пыталась подсунуть пальцы под жёлтое кольцо, охватившее шею Эдди. нет всхлипывал, куда-то рвался. Никто не мог закрыть дверь, но она сама захлопнулась. И я, выгнув шею под углом, как ей возможно только при панике, вдруг подумал, что это был один из них, прошедший невидимым и теперь выбравшийся из гаража, чтобы отомстить за такого же, как он, чудовище, убитое нами много лет назад. И я его увидел. Тень на выкрашенной белой краской стене сарая. Потом тень сдвинулась, её хозяин шагнул вперёд, и в полумраке я увидел очертания женской груди и бёдер. Проехала полдороги. И у меня вдруг появилось это чувство, голос ширли дрожал, предчувствие дурного. Я решил, что кошки ещё немного подождут. Прекрати дёргаться. Нет, ты только затягиваешь узлы. Нет, тот же замер. Ширли наклонилась и точным выверенным движением освободила шею Эдди. Вот так, крошка. И тут колени у неё подогнулись, ширли пастернак плюхнулась на асфальт и расплакалась. Мы отвели Неда на кухню, промыли глаза водой. Кожа вокруг опухла и покраснела, белки налились кровью, но он сказал, что всё видит. Когда Хади показал ему два пальца, мальчишка сказал, что два, когда 4-4. Извините меня. Голос у него заметно сел. Не знаю, почему я это сделал. «То есть я, конечно, хотел, собирался, но не сегодня, не в этот вечер». Ш Ширли набрала из-под крана пригоршню воды и вновь промыла ему глаза. «Ничего не говори». Но он не мог остановиться. «Я собирался поехать домой. Все обдумать, как я и сказал». Его опухшие, налитые кровью глаза повернулись ко мне, потом исчезли под ладонью Ширли с теплой водой. И вдруг очнулся уже здесь, на автостоянке, А в голове только одна мысль: я должен сделать это сегодня, покончить с этим раз и навсегда. А потом только он не знал, не помнил, что случилось потом. Всё ушло в туман. Он не мог прямо сказать об этом, да и не нужно было. Мне даже не пришлось читать об этом в его недоумевающих глазах. Я же видел, как он сидел за рулём Roadmaster с канистрой бензина у живота, смертельно бледный. будто накачавшийся наркотиками, почерненный для реальности. Тебя позвал Бьюик, объяснил я. Каким-то образом он связан со всеми нами, только никогда не использовал свою силу, как в твоём случае. Но когда он позвал тебя, мы все это услышали, каждый по-своему. В любом случае, это не твоя вина, нет. Если уж и надо кого-то винить, так это меня. Он оторвался от раковины, выпрямился, взял меня за руки. Вода капала с подбородка, мокрые волосы прилипли к лбу. По правде говоря, выглядел он таким смешным, словно после крещения. Стэф, которая следила за гаражом у двери чёрного хода, подошла к нам. Вспышки всё реже. Светопредставление заканчивается. Я кивнул. Он упустил свой шанс, возможно, последний, на пакостить. — добавил Нед. — Вот чего он хотел. Я слышал это в голове, но, может, мне только почудилось, не знаю. — Если почудилось тебе, то и мне тоже, — ответил я. Но сегодня могло случиться нечто более ужасное, чем обычная пакость. Прежде чем я успел продолжить, Хадди вышел из ванной с аптечкой первой помощи, поставил на стол, открыл, достал баночку с мазью, помашив вокруг глаз, Нед. Если что-то попадёт в глаза, ничего страшного, ты даже не заметишь, щипать не будет. Мы стояли, наблюдая, как он наносит мазь на воспалившуюся кожу. Мазь поблескивала под светом флуоресцентных ламп. Когда он всё смазал, Ширли спросила, лучше ли ему, он кивнул. Тогда пойдём на скамью, сказал я. Мне нужно рассказать тебе ещё об одном эпизоде. Следувал рассказать раньше, но честно говоря, я вспомнил его лишь когда увидел тебя за рулём этого чёртова автомобиля. Должно быть, испытанный им нервшок взбодрил память. Ширли, сдвинув брови, посмотрела на меня. Детей у неё не было, но во взгляде читалась материнская суровость. Не сегодня. Неужели ты не видишь, что мальчик уже сам не свой? Один из нас отвезёт его домой. и придумает какую-нибудь историю для матери. Она всегда верила Киртису, думаю, поверит и нам, если мы придумаем что-нибудь складное, а потом уложит его в постель. Извини, ответил я, но думаю, что в данном случае откладывать нельзя. Она вссмотрелась в моё лицо и должна быть увидела, что я говорю правду. А потом мы все потянулись к скамье для курильщиков и наблюдая за последними вспышками Второе шоу за ночь, пусть уже и очень слабенькое. Я рассказал Неду ещё одну историю давних дней. Я видел её, как мизансцена в пьесе: два персонажа на практически пустой сцене, два персонажа, освещённые ярким прожектором, двое мужчин, сидящих тогда. Кертис. Двое мужчин сидят на скамье для курильщиков под ярким летним солнцем.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 Что же касается курения, мужчине не следовало отказываться от этой вредной, но приятной привычки. Но ведь он понятия не имеет, что его ждёт столь скорая смерть. Пока же летнее солнце приятно согревает лицо. Позже день станет жарким. Да, он умрёт в жаркий день, но пока солнце не обжигает, лишь греет, и почти как Бьюи спокойно стоит в гараже. Таким спокойным он остаётся всё более долгие периоды.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 Последний постоянно присутствует в его мыслях. Он слышит шёпот Бьюйка, как рыбак, спящий в своём доме, слышит шёпот моря даже во сне. И шёпот это голос, а вещь с голосом может Гертис поворачивается к Сенди Диаборну и спрашивает: "Он мыслит? Наблюдает, мыслит, выжидает, выбирая удобный момент. Диаборну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 или как священник метит твой лоб грязью в среду, с которой начинается великий пост, или как сковывают одной цепью заключённых, роющих бесконечную канаву.